ужин в ресторане у вопросительного знака Последний январь этого десятилетия был на редкость холодный. Волосы прятались от мороза в уши, а у моего пса в слезах таяли снежинки. Как-то вечером мы сидели в ресторане у вопросительного знака с бровями, которые мы поглаживали после еды жирными пальцами и кое-у-кого из нас на спине, как ранец, была привязана подушка. За столом находилось пять-шесть личностей с откормленными галстуками, из тех, что зимой не бреются и собираются в мокрой одежде по кофейням. Однако мне среди них были знакомы только Боже Вукадинович, Влада Урошевич и Зоран Мишич. Праздновали что-то вроде «Дня рождения», Или именины, или какую-то годовщину, черт его знает, как назвать тот день, когда мы живые заполняем годы мертвых. Некоторые из нас приближались к годам, которые, боже, Вукадинович и Зоран Мишич имели за плечами, когда перестали считать свои. А эти двое, в свою очередь, были помечены неким другим отсчетом лет ибо Божий Вукадинович был старше Зорана Мишича, в точности обратно тому, как это было в жизни, принимая во внимание, что их время текло теперь от смерти, а не от рождения. Зоран Мишич пришел с моим псом, и пес относился к нему точно так, как днем относился ко мне, то есть как к хозяину. Меня при этом он не узнал. По его оскалу я понял, что он чем-то жутко напуган. Я слушал мальчика, играющего на скрипке, и обратил внимание на то, что порой он касается струн большим пальцем. Так уже давно не играют. И с удовольствием смотрел на следы своих губ на хлебе, красные от паприки, и на стакан, жирный от моих пальцев. Мы ели студень с кукурузным хлебом потом рыбу из одной тарелки, меняясь при этом вилками, словно в какой-то игре. Мы пили настоянную на меду ракию. С нами за столом был еще один человек из нашей старой компании. Я прекрасно его знал и считал близким человеком, с которым пуд соли съел и которому годами подавал умываться. Однако я ни имени его не мог вспомнить, ни лица рассмотреть — хотя в тот вечер мой взгляд был тверже и быстрее, чем обычно. Разговор за столом имел одну единственную особенность. Вопросы задавали не мы, живые, а те из нас, кто был мертв. «Есть ли у вас место?» — помню, спросил Боже Вукодинович Зорана Мишича. «Нет», — сказал Зоран. «А у вас?» «У нас есть», — ответил Боже. И я видел, как свеча на столе пьет дым из боженой сигареты, а из зорновой нет. Я хотел спросить, почему у одного из них нет места, а у другого есть, но вспомнил, что так не принято, и что вопросы задают только мертвые. Но и говорить им, что они мертвы, не хотелось. «Возможно, они не знают, что умерли», — подумал я. «Зачем их пугать?» Зоран Мишич поглядел на меня из-под рассеченной брови, и я понял, он почувствовал, что я скрываю от него что-то важное, и подумал, почему он всю жизнь, да и после нее ходит с рассеченной бровью. Как будто, желая мне ответить, он начал. Хочу вам сказать, что вороны — необычные птицы. Когда клюв у них закрыт, они ничего не слышат как каркнут, слух у них открывается. Следовательно, они могут услышать чей-то голос только когда сами кричат, и потому никого никогда не слышат. Когда ласточки и другие перелетные птицы, гонимые холодом, покидают эти края, вороны некоторое время их провожают и защищают от хищников, которые подстерегают перелетных птиц, рассчитывая на их усталость. Этих хищников вороны берут на себя — и сражаются с ними, пока перелетные не дадут им знак, что можно улетать. Тогда вороны возвращаются. Они делают это только раз в году. Каждый — единожды на своем веку. У перелетных птиц имеется таким образом постоянная защита. Слушая Зорона Мишича, я не мог отделаться от ощущения, что он рассказывает дольше, чем сам бы хотел, и больше, чем ему это свойственно. С изумлением я сообразил, что он делает это не для того, чтобы что-то нам рассказать, а чтобы чаще иметь повод открывать рот и слышать, о чем мы разговариваем между собой. Он явно был глух, пока рот его был закрыт, и мог нас расслышать, только пока говорил сам. В это время пес под столом потянулся, Я хотел его погладить, но, прикоснувшись к нему, испытал такой ужас, что тут же вскочил, чтобы уйти. В ресторане было холодно, почти все его покинули, и я заметил лишь наши тени на стене. С ними творилось что-то странное. Тень Божий Вукадиновича вообще не повторяла его движений. Тень его руки продолжала лежать у тарелки. Хотя здесь в ресторане Боже Вукадинович подносил Карту стакан. На стене путь Карту проделывала лишь тень стакана. С Зораном Мишичем было не так. Его тень вела себя как и тени всех остальных, но с запозданием. Когда пустая Зоранова вилка опускалась к тарелке, на тени она еще поднималась с куском Карту. Я ухожу, сказал я. Боюсь рассвета, чувствую, что уже заснул. «Возможно», — произнес Божий Вукадинович. «но из этого сна, как ты его называешь, нельзя убежать, проснувшись». Тогда я подумал, Боже, здесь самый старший и опытный. Конечно, он прав. А он продолжал. «Чтобы сбежать из этого сна, тебе придется заснуть еще раз». Только сон во сне может спасти тебя от снов, которые ты сейчас видишь. И тогда ты очутишься на свободе, в жизни. Ибо два сна уничтожают друг друга, как два минуса в математике. Минус на минус дает плюс. — Я прекрасно выйду и через дверь, — проговорил я нерешительно. — Лучше спи здесь, — сказал боже Вукодинович. — Пользуйся случаем. Если выйдешь в дверь, тогда все, что с тобой произойдет на улице в первый раз, с Зороном случится во второй. Я больше его не слушал и не попрощавшись вышел. При этом ко мне присоединилась и та особа, что сидела возле меня, и чьего имени и лица я никак не мог вспомнить. На улице меня охватил воздух. Я вдохнул его полной грудью и почувствовал себя лучше. Вдруг я понял, что особа, которая шла за мной, женщина по имени Эмилия. Взял ее за руку, ощутил ее тепло, и мы вместе двинулись дальше. Какое-то время мы шли по улице, но мне никак не удавалось сориентироваться. К тому же снега нигде больше не было. Я вообще не понимал, где оказался. Вдруг я увидел... Перед входом в гостиницу все уже убрано. Немного отлетевшей штукатурки и несколько каменных осколков, которые могли попасть из с новостройки на другой стороне улицы. И это было все. В этот момент я понял, где нахожусь. Я оказался в одной из повестей Влады Урошевича, название которой я помнил. Гостиница Лиссабон. «Значит, Боже, Вукадинович был прав. Из ресторана у вопросительного знака нельзя выйти через дверь. Из сна можно выйти только в повесть». Я застыл на миг. Моя спутница продолжала идти, как обычно, как обычно в повести Урошевича. Мы прошли вдоль набережной, и все время она махала руками, будто в танце, двигала ими в ритме, показавшимся мне знакомым. В какой-то момент она поднялась на каменный парапет набережной, смотрела вниз на мутную реку и смеялась. Я вскочил на парапет и схватил ее за руку. И тут появился ворон. Я не помню, был ли ворон в повести Урошевича, однако он появился, сел на меня и клюнул. Мы находились около одной из клятвенных куч камней, где каждый камень представляет собой одно слово, ибо куча так и получилась. За каждую произнесенную клятву, клявшийся, приносил на своей спине камень. Я крикнул на птицу, желая спугнуть ее, но Эмилия рассмеялась и сказала. — Без толку. Разве ты не знаешь, что они не слышат, пока не откроют клюв? Она подняла камень и бросила в ворона. Камень вылетел из повести, и только после этого попал птица над глазом, туда, где обычно находится бровь. Так мы узнали, что ворон прилетел в повесть извне. Поразив ворона, камень снова превратился в слово, и они, сплетясь воедино в любовной игре, улетели, оставив нас в одиночестве. Эмилия вдруг задрожала. Она быстро обернулась. В ее глазах были отчаяние и ужас. «Ты хочешь столкнуть меня вниз?» Вскрикнула она. Ее слабые руки отталкивали меня. «Ты хочешь столкнуть меня вниз?» Вскрикивала маленькая слабая девушка, стоя на парапете набережной. Я посмотрел на нее. Лицо ее окаменело, как у статуи, облитой лунным светом. Глаза были неестественно распахнуты. Она смотрела ими в никуда или видела что-то иное, невидимое всем остальным. Примечание. Влада Урошевич. Повесть «Гостиница Лиссабон». Страницы 72-73. Конец примечания. Я сообразил, что это конец повести Урошевича. Подумал, что сейчас начнется другая — и ужаснулся, вспомнив их. Я немедленно поспешил назад в ресторан у вопросительного знака, но там никого уже не было. Стулья были перевернуты на столы, служители мыли пол. Я вошел и попросил разрешения посидеть, пока они не закончат. Дал им на чай, они пустили меня в уголок. Я положил голову на руки и попытался уснуть. Но тут вошел Влада Урошевич. Он был бледен, попросил, как и я, чтобы его пустили, и мне стало понятно, откуда он пришел. Он вернулся из моей повести, что ждала его на улице, как его повесть поджидала за дверями меня. Из ресторана у вопросительного знака существовал лишь один выход. Через сон. Мы попытались заснуть. Но напрасно. Не только из-за того, что служители гоняли нас из угла в угол, причем мы оставляли им на столах чаевые. Просто мы стали вдруг прикидывать, какие повести ожидают нас у входа в ресторан. «Ради всего святого», — сказал мне Влад Урошевич, «постарайся избежать повести случай на летнем отдыхе». «Знать бы, как это сделать», — подумал я, — и решил предостеречь его от своей повести «Цветная лихорадка». Но вспомнил, что он ее переводил, и каждое слово знает наизусть. Тут нам сказали, что ресторан закрывается. Чтобы посидеть еще хоть немного, мы заказали выпивку. Влада целую бутылку белого вина. Я попросил один коньяк у Кельнера, который уже достал бутылку вина. Примечание. Влада Урошевич. Повесть. Случай на летнем отдыхе. Страница 177. Конец примечания. И тогда я все понял. Белое вино было из моей повести «Цветная лихорадка», а коньяк из повести Урошевича «Случай на летнем отдыхе». Примечание. Милорад Павич. Повесть «Цветная лихорадка». Страницы 125-128. Конец примечания. Как и в первый раз, все неумолимо двигалось к развязке. Я вышел. Запах тухлой рыбы опять настиг меня, тяжелый и дурманищий. Запах из повести Урошевича. Я вообще не слышал грузовик, который появился из-за угла, и шофер которого... Застигнутый врасплох неподвижной человеческой фигурой посередине мостовой, так сказать, и не думал тормозить. Примечание, Влада Урошевич, повесть «Случай на летнем отдыхе». Конец примечания. В то мгновение, когда грузовик ударил меня, я понял, что все, что происходит здесь со мной в первый раз, с Зораном Мишичем, случается сейчас. Во второй.